Глава одиннадцатая Было около двух часов ночи. Доктор Сондерс сидел в шезлонге на палубе. Шкипер спал в каюте, Фред перенес свой матрас на нос. Звезды сверкали так ярко, что силуэт острова четко вырисовывался на фоне ночной тьмы. Расстояние скорее вопрос времени, чем пространства, и хотя они прошли всего 45 миль, доктору казалось, что такана остался где-то очень далеко. Лондон был вообще на другом краю света. В памяти доктора Мельтула Пикадилли и Сёркис, ярко освещенная, забитая автобусами, автомобилями и такси, столпами толпами людей в часы, когда театры изрыгали после спектакля зрителей. Было одно место, которое в его времена называли «Променад» — улица в северной части города, которая шла от Шафтсбери-авеню до Чаринг-Кросс-Роуд. От 11 до 12 часов люди прогуливались по ней зад вперед сомкнутыми рядами. Это было перед войной. В воздухе носился дух приключений — Глаза встречались, и тогда доктор улыбнулся. Он не сожалел о прошлом, он ни о чем не сожалел. Его блуждающие мысли привели его в Фуджоу, остановились у моста через реку Мин, откуда были видны рыбаки, ловившие с барок рыбу при помощи бакланов. По мосту бежали рикши, кули несли свою тяжелую поклажу, переходили с одной стороны на другую бесчисленные пешеходы. На правом берегу, если смотреть вниз по реке, был китайский город с перенаселенными домами и храмами. На шхуне не светилось ни одного огонька, и доктор видел ее только потому, что знал, где она стоит. На борту было тихо. А в трюме, где были свалены груды и жемчужные раковины, на одной из деревянных коек у стены лежал умирающий ловец жемчуга. Доктор не считал человеческую жизнь большой ценностью. Кто, прожив столько лет среди многолюдного китайского города, где жизнь так дешева, может испытывать по этому поводу сильные чувства? Ловец был японец, возможно, буддист переселение душ. Взгляните на море. Волна идет за волной, и каждая следующая — это уже новая волна, однако одна вызывает другую и передает дальше свою форму и движение. Так и живые существа, проходящие по этому миру, не одинаковы сегодня и завтра, в одной жизни одни, в другой другие. И все же именно устремленность и форма всех предыдущих жизней определяют характер последующих. Логично, но невероятно. А разве более вероятно, что столько усилий, такое множество самых разнообразных случайностей, столько чудесных совпадений соединились, чтобы за несчислимые эры первозданной слизь превратилась в конечном итоге в этого человека, который из-за бацил Флекснера сейчас так бесцельно умрет? Доктор Сондерс считал это странным, но естественным, хотя, конечно, бессмысленным, но он уже давно привык к тщете жизни. Конечно, с духом вопрос сложнее — Перестает он существовать или нет, когда материя, бывшая его орудием, подвергается распаду. В эту чудесную ночь, когда мысли его праздно перепархивали с предмета на предмет, как птицы, как парящие над морем чайки, доктор не мог не смотреть широко на вещи. На трапе послышалась знакомая не ног, показался шкипер. Резкие полосы на его пижаме выделялись даже в темноте. «Капитан?» «Он самый. Решил подняться и глотнуть воздуха». Он опустился в кресло рядом с доктором. «Уже покурили?» «Да». Никогда этим не увлекался, хотя знал многих, кто курил. Некоторым это сходит с рук. Говорят, даже налаживает пищеварение. А вот один знакомый парень в конец подорвал здоровье. Был одно время шкипером на янзы. Хорошее положение и прочее. Его очень высоко ставили. Отправили домой лечиться, но не успел он вернуться, принялся за старое. Кончил и в игорном доме. Вечно околачивался в доках в Шанхае, глянчил полдоллара. Некоторое время оба сидели молча. Капитан Никол спасасывал вересковую трубку. Фреда, видели? Спит на палубе. Странная история с этой газетой. Не хотел, чтобы мы ее прочли. Куда вы думаете, он ее задевал? Бросил за борт. В чем тут вообще дело? Шкипер негромко засмеялся. «Ха -ха. Хотите, верьте, хотите нет, я знаю не больше вашего. «Я достаточно долго прожил на Востоке, чтобы не вмешиваться, куда не просит». Но Шкипера потянул на откровенность. Живот не беспокоил его, и после трех-четырех часов крепкого сна он чувствовал себя очень бодро. «Что-то во всем этом есть подозрительное, нюхом чую. Но я, как и вы, док, в чужие дела не лезу. Не задавай вопросов, не услышишь враг. Вот что я всегда говорю. А коли тебе выпал случай зашибить монету, не зевай». Шкипер энергично затянулся трубкой. Я надеюсь, все останется между нами. Разумеется. Но значит, было это так. Я болтался в Сиднее. Добрых два года почти без работы. И не потому, что не искал, не думайте. Просто не фартило. Я первоклассный моряк, и опыт имею немалый. Пароход или парусник — мне все едино. Казалось бы, должен быть на расхват. Черт из два. А я человек женатый. Обстоятельства приняли такой оборот, что моей благоверной пришлось пойти в услужение. Признаюсь, мне это было сильно не по нутру, но что я мог поделать? Пришлось проглотить. У меня была крыша над головой и харчи три раза в день. Ничего не скажу, это она мне давала. Но стоило попросить у нее полдоллара на кино или на пару стаканчиков дудки, А уж пилила она меня. Вы никогда не были женаты? Никогда. Что ж, и правильно сделали. Женщины за копейку удавятся, Они просто не могут расстаться со своими денежками. Я женат уже двадцать лет, и все это время она меня поедом ест, точит, шпыняет. Очень уж она гордая, благоверная моя. С этого все и пошло. Считает, что унизила себя, раз вышла за меня замуж. Ее отец торговал мануфактурой в Ливерпуле, и она не дает мне об этом забыть. Попрекала меня, что я не мог найти работу. Говорила, что мне нравится сидеть у нее на шее, обзывала лодырем, лентяем. Говорила, что ей надоело работать, не покладая рук, чтобы дать мне стол и кров, и, коли я не найду себе места, могу отправляться на все четыре стороны. Даю вам слово, порой я еле удерживался, чтобы не вздуть ее, хотя она и леди, и кому это знать, как не мне. Вы бывали в Сиднее? Нет, никогда. Так вот, как-то вечером зашел я в бар у пристани, куда порой заглядывал. Я за весь день ни глотка не пропустил, аж горло пересохло. Диспепсия моя разгулялась, как никогда, и чувствовал я себя примерзко. В кармане у меня гроша ломаного не было, а ведь я водил больше кораблей, чем у вас пальцев на обеих руках. Домой я тоже идти не мог. Знал, что моя благоверная сразу за меня примется. На ужин даст кусочек холодной баранины, хоть это для меня смерть. А сама станет пилить меня без передышки, и все так чинно и благородно, коли вы понимаете, что я хочу сказать, не повышая голоса, да зато так ядовито, злобно, спесиво, без передышки, пока всю душу не вымотает». А ежели я выйду из себя и скажу ей, чтобы она убиралась к черту, она только выпрямится во весь рост и скажет, «Будь так любезный, капитан, не сквернословьте». Хоть я и вышла за простого моряка, я требую, чтобы со мной обходились как следи». Капитан Николс понизил голос и нагнулся к доктору с самой доверительной миной. «Так вот, только инфрадик. Коли вы разумеете, что я хочу сказать, то есть только между нами, пойди пойми этих женщин, их сам черт не разберет. Поверите ли, я четыре раза от нее убегал. Казалось бы, должна она после этого взять в толк, что у меня на уме. Казалось бы. Сноска. Инфрадик. Сокращенная инфродинитатем, Ниже своего достоинства. Латынь. Как бы не так, каждый раз она отправлялась за мной следом. Ну, в первый-то раз ей было известно, куда я уехал, это было нетрудно. Но все остальные разы она знала об этом не больше, чем человек на Луне. Я бы прозакладывал последние пенни, что она меня не найдет. Все равно, что искать иголку в стоге сена. А затем, в один прекрасный день, она тут, как тут, подойдет совершенно спокойно, словно мы виделись с ней только вчера, и без здрасти, или какими судьбами, и еще чего-нибудь в этом роде скажет. Вам пора повриться, капитан, если хотите знать мое мнение, или эти ваши штаны, капитан, форменный срам. «От этого, у кого хочешь, душа в пятки уйдет. Капитан Николс замолчал, скользнул взглядом по пустынному морю. Ночь была такой светлой, что ясно различалась линия горизонта. Ну уж на этот раз я ее оставил с носом. Удрал, наконец. Она не знает, где я, и узнать ей неоткуда. Но провалиться мне на этом месте я бы не удивился, как бы она вдруг подошла к нам на шлюпке и при полном параде на нее посмотришь, сразу видишь, что она леди, этого у нее не отнимешь. Поднялась бы на борт и сказала... Что это за вонючий, мерзкий табак вы курите, капитан? Вы же знаете, что я не переношу ничего, кроме Капстона. Это все нервы. Вот где собака залита. Отсюда и моя диспепсия, коли говорит на чистоту. Я помню, как-то в Сингапуре пошел я к врачу, которого мне очень рекомендовали, и он записал кучу всяких вещей в своей книге, знаете, как это делается, а потом поставил внизу крест. Но мне это не очень понравилось, и я говорю ему. «Послушайте, доктор, — говорю, — что значит этот крест?» «А, — говорит он, — я всегда ставлю крест, когда у меня есть основания предполагать семейные неурядицы». «Понимаю, — говорю я. Вы попали в самую точку, доктор. Я и верно несу тяжкий крест». Умный был тип этот доктор, только диспепсию мою он не вылечил. Сократ нес тот же крест, капитан, но я не слышал, чтобы это отразилось на его пищеварении. «Это кто такой?» «Честный человек. Много ему с того было проку?» «По правде сказать, никакого». «Я всегда говорю, надо легче относиться к вещам, брать жизнь такой, какая она есть, а коли будешь слишком большим чистоплюем, останешься на бабах». Доктор Сондерс засмеялся про себя. Забавно было думать, что этот неразборчивый в средствах негодяй пребывает в паническом страхе перед своей женой. Поистине триумф духа над материей. Интересно, как она выглядит. «Я рассказывал вам о Фредди Блейке», продолжал шкипер после паузы, во время которой он раскуривал погашую трубку. «Ну, как я вам уже говорил, я был в баре. Поздоровался с одним или двумя парнями, сердечно так, знаете, ну и они поздоровались со мной, да и отвернулись в сторону. Прямо видно было, как они говорят сами себе. Опять этот бродяга притащился клянчить выпивку, ну, от меня он ее не получит. Нечего удивляться, что у меня было паршиво на душе. Унизительно для человека, который занимал раньше такое положение, как я» ужас, до чего люди трясутся над своими деньгами, когда знают, что у тебя нет ни гроша. Хозяин посмотрел на меня зверем, я уж подумал, сейчас он спросит, чего мне налить, а когда я скажу, что кого-нибудь жду, велит мне убираться и подождать по ту сторону дверей. Я заговаривал то с одним, то с другим парнем, но они не очень-то охотно отзывались. Я отпустил несколько шуток, но никто не засмеялся, и мне дали понять, что я лезу, куда меня не просят. И тут вошел один тип, которого я знал. Такой... Огромный парень, задера и забияка. В Австралии их называют петухами. По имени Райан. С ним ухо, держи востро. Связан с политикой. Одолжил мне как-то пять шиллингов. Ну, я подумал, он и глядеть на меня не захочет. Сделал вид, будто его не узнал, но сам все время следил за ним уголком глаза. Он огляделся, а потом подходит прямо ко мне. «Добрый вечер, капитан», — говорит он, — это к дружески. «Как же тухо?» «Надо бы хуже, да некуда». Все еще ищешь работу?» «Да? Что будешь пить?» — спрашивает он. Я попросил пива, и он попросил пива. Это меня спасло. Да только я не из тех, кто верит в чудеса. Я до смерти хотел выпить, но мне-то известно, что Райан даром выпивки не поставит. Он, знаете, эдакия рубаха-парень, и по плечу хлопнет, и шуткам твоим засмеется. дупа падуха хочет, и как встретит, скажет «Привет, куда это ты пропал?» «И моя хозяйка, баба Первый Сорт». И ты бы только видел моих ребятишек и все такое прочее, а сам не сводит в тебя глаз, прямо насквозь пронзает. Ну, простачки клюют на эту удочку. Райн свой в доску, — говорят они, — мужик, что надо. А я не вчера родился, док. Старого воробья на Микине не проведешь. Вот я и пью пиво, а сам говорю себе. Ну, старина, держи ухо востро, ему от тебя что-то надо. Ну, понятное дело, я и вида не подаю. Рассказал ему пару баек, и он чуть не помер со смеху. — С тобой не соскучишься, — говорит он. — Ты, капитан, парень Жох. Кончай свое пиво, возьмем еще по одной. Я готов тебя хоть целый вечер слушать. Но я допил кружку, и вижу, он еще заказывает. — Послушай, Бил, говорит. — Ну, меня-то Томом зовут, но я ему ничего не сказал. — Вижу, хочет со мной в корешах быть. — Послушай, Бил, говорит. — Больно тут народу много, сам себя не услышишь. Да и не знаешь, кто тут кругом уши. Мы вот что сделаем. И зовет хозяина. «Эй, Джордж, можно тебя на минутку?» Тот к нам чуть не бегом. «Послушай, Джордж, нам с приятелем э, охота поболтать о старых временах. Как насчет той комнаты?» «Моей конторы?» «Конечно, конечно. Проходите, будьте как дома». «Вот и хорошо, подходящее местечко. Да принеси нам пару кружек пива». Ну, пошли мы из зала в контору, и Джордж сам пиво принес собственноручно, да еще и мне кивнул. Ну, вышел он, Райан дверь за ним закрыл и на окно поглядел, закрыто ли, — говорит, боится сквозняков. Я не знал, к чему он клонит, и решил идти напрямки. — Послушай, Райан, — говорю я, — мне очень совестно за те пять монет, что ты мне должил. Я о них помню, да только сказать по правде, я все это время на мере. — О чем разговор? — говорит он. — Подумаешь, пять монет. Что я? Тебя не знаю. Ты славный парень. «Зачем и деньги, коли не можешь выручить дружка, когда ему изменит счастье?» «Но я бы для тебя тоже сделал, Райн. говорю я, дудя в его дудку. Послушайте нас так прямо родные братья после долгой разлуки, да и только». Капитан Николс тихонько рассмеялся, вспомнив, какую они разыграли комедию. Он наслаждался любым обманом, как настоящий художник. «Твое здоровье!» — говорю. «Мы оба отхлебнули пиво. Послушай, Бил, говорит он, вытирая рот рукой. Я тут наводил о тебе справки. Хороший моряк и все такое, не так ли? Лучше не бывает, — говорю я. И коли ты сидишь без работы, так не по своей вине, просто не везет. Точно, — говорю. — Ну так я тебя сейчас удивлю, убил, говорит он. У меня есть для тебя работенка? Беру, — говорю. Все равно какая. — Молодец, — говорит он. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. — А что за работа? — спрашиваю. Он поглядел на меня... И хотя он улыбался мне как родному брату, словно души во мне не чаял, поглядел он на меня куда как серьезно. Тут было не до шуток, я это сразу понял. «Ты умеешь держать язык за зубами?» — спрашивает он. «Могила?» — говорю. «Вот это хорошо», — говорит он. «Но ты как ты смотришь на то, чтобы взять небольшой люгер для ловли жемчуга? Не люгер, а игрушка из тех парусников, что стоят на острове Терзди и в порт Дарвини, и поплавать между островами месяц-другой? «Звучит неплохо», — говорю я. Но так это и есть твоя работа», — говорит он. «Торговать чем-нибудь», — говорю я, — «или скупать?» «Нет, просто для удовольствия». Капитан Николс подавил смешок. Я чуть в лицо ему не рассмеялся, когда он это сказал, но приходится быть осмотрительным. Многие люди юмора не понимают, так что я уставился на него с самым серьезным видом. Он опять на меня взглянул, и я понял, что с ним шутки плохи, если его разозлить. «Я тебе сейчас объясню, в чем тут дело», — говорит он. «Один мой знакомый, молодой еще парнишка, перетрудился. Его отец — мой старый друг, и я делаю все это ради него, ясно? Он очень большая шишка. Пользуется влиянием в разных кругах». Райн снова отхлебнул пиво. Я не сводил с него глаз, но рта не разевал. «Отец очень расстроен. Единственный сын, чего удивляться, я его понимаю, у меня тоже дети». «Если у кого из них хоть палец заболит, я весь день сам не свой». «Можешь мне не рассказывать», — говорю я, — «у самого дочь». «Единственный ребенок? спрашивает. Я кивнул. «Дети, что может быть лучше?» — говорит он. «Ничто не приносит нам столько радости». «Точно», — говорю я. «Всегда был болезненный парнишка этот», — говорит он и качает головой. «Лёгкий и слабый. Доктора говорят, для него самое полезное — поплавать на парочники. Ну, а его папаша не очень-то по вкусу, чтобы он брал билет на пароход. Вот он и купил этот люгер. Ничем не связан, можешь плыть, куда захочешь. Легкая, приятная жизнь, вот как он это мыслит. Я хочу сказать, вам некуда спешить. Выбирайте себе подходящий ветер, а как попадете на остров, который вам приглянется, там и выходите. Говорят, между Австралией и Китаем десятки островов. «Тысячи?» — говорю я. «Надо, чтобы мальчик успокоился. Это самое главное». «Отец хочет, чтобы вы держались подальше от людных мест». «Правильно», — говорю я и гляжу на него, как невинный младенец. «И сколько времени нам плавать?» «Я точно не знаю», — говорит он. «Зависит от его здоровья. Два или три месяца, может быть, а может быть и год». «Понятно», — говорю я. «И что я за это буду иметь?» «Двести саверенов, когда твой пассажир взойдет на борт, и двести саверенов, когда вы вернетесь. «Скажем, пять сотен для круглого счёта, и ударим по рукам», — говорю я. Он ни слова в ответ, только взглянул, и так из-под лобья до челюсть выставил. Вы бы поглядели на эту рожу. «Ну, коли есть у меня хорошая черта, так это такт. Райан мне мог сильно насолить, как бы захотел. Я это знал, и тут сразу почувствовал. Он и захочет, коли я не остерегусь». Ну, я, пожал так это небрежно плечами и засмеялся. «Да неважно», — говорю, — Я за деньгами не гонюсь. Деньги ничего для меня не значат. Как бы не так, я был бы уже одним из самых богатых людей Австралии. Сколько даете, столько и ладно. Для друга я на все готов. Вот и молодец, Бил, говорит он. А где сейчас парусник, говорю я. Я бы хотел взглянуть на него. Да с ним все нормально. Один мой приятель совсем недавно пришел на нем с острова где чтобы продать. Он в полном порядке. Только стоит не здесь, в Сиднее, а в нескольких милях отсюда, на побережье. «А как с командой?» «Черномазы из Торосова пролива. Они его сюда и привели. Тебе надо только одно — подняться на борт и отплыть». «А когда отплывать?» — спрашиваю. «Сейчас». «Сейчас?» — удивился я. «Сегодня вечером?» «Да, сегодня вечером. В том конце улицы меня ждет машина. Я отвезу тебя на люгер». «Куда нам торопиться?» — говорю я и улыбаюсь, но сам гляжу на него, словно хочу сказать, что вижу, он темнит». Отец парнишки воротила. Не любит ничего откладывать в долгий ящик. «Политика?» — говорю я. Я уже начал смекать, что к чему. «Тебе-то что?» — говорит Райн. «Но я человек женатый», — говорю я. «Коль я так вот пропаду, никому не сказав, моя благоверная начнет разыскивать меня по всему Сиднею. Захочет узнать, куда я подевался, и когда никто ей ничего не скажет, она пойдет в полицию». Тут он посмотрел на меня во все глаза. Я был уверен, что это ему придется сильно не по нутру. Покажется странным, что капитан Шкипер исчез, как в воду канул. Я хочу сказать, я же не черномазый, не канак. Я, конечно, не знаю, кому это может быть интересно, но всегда найдутся люди, которые любят совать нос куда не надо, особенно сейчас, перед выборами. Я чувствовал, что попал в точку насчет выборов, но он и глазом не моргнул. Его широкая рожа была что глухая стена. Я сам зайду к ней, говорит. Но у меня тут был свой интерес. Я не собирался упускать такой случай. Скажи ей, что первый помощник капитана на пароходе сломал себе шею, когда пароход выходил из порта, и меня взяли на его место. У меня, мол, не было времени забежать домой, и я напишу ей из Кейптауна. «Вот это, по-моему», — говорит он. «А коли она поднимет шум, дай ей билет на пароход до Кейптауна и пять фунтов, без запроса». Тут уж он от души расхохотался и сказал, что я могу на него положиться райан кончил свое пиво и я кончил свое ну говорит он «Коли ты готов так пойдем он посмотрел на часы встречай меня на углу маркет-стрит через полчаса я проеду в машине и захочу тебя выходи первый через бар идти не нужно в конце коридора дверь толкни ее и будешь на улице окей говорю я и беру шляпу еще одна вещь которую я хочу тебе сказать говорит он когда я пошел к двери И запомни это на сейчас и на потом. Коли не хочешь получить нож в спину или пулю в живот, не устраивай никаких фокусов». Он сказал это вроде бы в шутку, но я не дурак, я знал, что это серьезно. «Не бойся», — говорю я. «Когда ко мне относятся по-джентльменски, я тоже веду себя как джентльмен». А затем так небрежно спрашиваю. «Молодой человек, верно, уже на борту?» «Нет». Он сядет позднее. Я прошел по коридору и вышел на улицу. Дошел до того места, которое он указал. Шагов 200 не больше. Я подумал, раз он велел ждать полчаса, значит, ему надо повидать кого-то и доложить о нашем разговоре. Мне нет-нет, да и приходила мысль. Интересно, что сказали бы в полиции, бы я намекнул, что тут дело нечисто, и они не прогадают, коли поедут за нами, да поглядят на этот парусник. Но я подумал, что, пожалуй, я-то на этом прогадаю. Оно, конечно, выполнить свой общественный долг не худо, и я, как и всякий другой, хочу ладить с полицией. Да что толку, коли я за все свои труды заработаю нож в живот? Да и четыре сотенных с них не получишь. И хорошо, что я не вздумал оставить райны с носом, потому как увидел на другой стороне улицы какого-то типа, который стоял в тенечке и словно не хотел, чтобы его кто-нибудь видел, и, похоже, было следил за мной а я подошел поближе, чтобы посмотреть на него он отошел подальше я пошел обратно, он вернулся и стал на прежнее место подозрительно чертовски подозрительно что меня за дело что Райан нисколько мне не доверял уж если ты положился на человека, так полагайся на него до конца я так считаю, а что дело это темное меня не смущало я на своем веку всего нагляделся доктор сондерс улыбнулся он начал понимать капитана николса. Капитан был из тех людей, для которых повседневная частная жизнь кажется немного однообразной. Ему необходима была приправа из столики обмана, чтобы вывести его из угнетенного состояния, в которое его приводила диспепсия. Когда он мог сплутовать, кровь его текла быстрее по жилам, он лучше себя чувствовал, становился предприимчивее, энергичнее. Бдительность, которую ему тогда приходилось проявлять, чтобы уберечься от беды, отвлекала его мысли от злосчастного пищеварительного процесса. Если доктору Сондерсу и не хватало сочувствия к людям, он с лихвой компенсировал это редкой терпимостью. Он не собирался никого ни хвалить, ни осуждать. Он прекрасно видел разницу между святым и негодяем, но и на того, и на другого смотрел равно невозмутимо и беспристрастно. «Меня так смех и разбирал», — продолжал Шкипер. «Когда я думал, что вот стою я там и собираюсь отправиться в плавание, даже не взяв смены белья, зубной, щетки и бритвы». Немного найдется людей, которые на это пойдут, а мне хоть бы что. Это верно, сказал доктор. А потом я представил, какую рожу скорчит моя благоверная, когда Райн скажет ей, что я ушел в море. Я так и видел, как она катит со следующим пароходом в Кейптаун. Теперь уж ей меня не найти. Уж на этот раз я от нее унес ноги. И кто бы мог подумать, что все так выйдет, когда я сказал сам себе еще один такой день не хоть головой в воду. «Уж если это не провидение Божье, так что тогда еще?» «Говорят, пути Господни неисповедимы. Уж кому это знать, как не мне? Я из баптистов, и ни одна из них не упадет на землю, сами помните, как дальше. Я тысячу раз убеждался, что так оно и есть. Ну, жду я там полчаса, а то и больше, подъезжает машина и останавливается возле меня. «Прыгай», — говорит Райн, и сразу берет с места. Дороги вокруг Сиднея хуже некуда, и наш нашвыряла из стороны в сторону, как пробку на волнах. Ну и гнал же он. «А как насчет запасов и всякого такого?» — спрашиваю. Все на борту», — говорит он. «На три месяца хватит с лифвой». «Где проезжали, я не знал. Темень хоть глаз выколи, время шло к полуночи». «Приехали», — говорит он и останавливает машину. «Выходи». Я вышел, и он за мной. Фары он потушил. Я знал, что море рядом, но и на шаг впереди себя не видел». У него был электрический фонарик. «Иди за мной», — говорит он. «Да смотри, не споткнись». Мы двинулись вперед. Там было что-то вроде тропинки. Я, вообще-то, на ногу лёгкий, но тут раза три чуть вверх тормашками не полетел. «Не хватает мне тут шею сломать», — говорю сам себе. Уж как я был рад, когда мы, наконец, спустились, и я почувствовал под ногами песок. Мы были у воды, и это я видел, но больше ничего. райн свистнул. Кто-то закричал в ответ, но тихонько... «Вы понимаете, что я хочу сказать?» И Райн помахал фонариком, показал, где мы. Скоро я услышал, как шлепают весла, и через несколько минут к нам подошла шлюпка с двумя черномазами. Мы с Райном сели, и они оттолкнулись от берега. Я подумал, как бы у меня были при себе 20 фунтов, провались я на этом месте. Австралии бы мне больше не видать. Австралия, Феликс. Сноска. «Счастливая Австралия». Латынь. По аналогии с выражением «счастливая Аркадия». Минут так через десять мы подошли к паруснику. Ну, как он тебе? спрашивает Райн, когда мы поднялись на борт. Сейчас много не увидишь, говорю я. Утром скажу. Утром вы уже должны быть в море, говорит Райн. Когда придет этот бедный больной мальчик? спрашиваю я. Теперь уже скоро, говорит Райн. Спускайся в каюту, зажги лампу, да осмотрись. Выпьем бутылочку пива. На спичке». Ладно, говорю я и иду вниз. Там тоже было темно, но на судне я нутром чую, куда идти. И не так уж я спешил спуститься, и успел и назад посмотреть. Я скумекал, что он недаром хотел сплавить меня вниз. И точно. Я увидел, как он три или четыре раза махнул фонарем. «Ага», — сказал я себе, — «кто-то за нами следит, но откуда, с моря или суши, я не знал». Тут Райан тоже спустился в каюту, и я гляделся вокруг. Он вытащил бутылку пива для себя и бутылку для меня. «Скоро луна взойдет, говорит он. Ветерок попутный. Сейчас прямо и снимемся, спрашиваю я. Чем раньше, тем лучше, говорит он. Послушай, Раин, говорю я, у меня с собой даже бритвы нет. Ну ты котращивай бороду бил, говорит он. Приказ никуда не заходить, пока не дойдете до Новой Гвинеи. Если захотите сойти в Мирауке, сделайте одолжение. Чей порт голландский? Он кивает. Послушай, Райан, говорю я, я ведь не вчера родился. Я же не могу запретить себе думать, правда? Ну что толку скрывать от меня, в чем тут дело, почему бы не сказать мне прямо? Бил, старина, говорит он не таким дружеским тоном, пей лучше свое пиво и не задавай вопросов. Я знаю, что не могу запретить тебе думать, но ты лучше верь тому, что я тебе говорю. Не то разрази меня гром, я своими руками вырву твои чёртовы гляделки. Вот это прямой разговор, говорю я, смеясь. За твое здоровье, говорит он. «Он глотнул из своей бутылки, я из своей». «Пива много?» — спрашиваю. «Но «Ну, тебя хватит. Ты не пинчуга, это мне известно. Я бы иначе не предложил тебе эту работёнку». «Верно», — говорю. «Я люблю пропустить глоточек, но меру знаю». А как насчёт денег?» «Они у меня», — говорит он. «Отдам перед отъездом». Так мы сидели и болтали о том, о сём. Я спросил у него, какая там команда и прочее, А он спросил, трудно ли мне будет отплыть ночью, и я сказал, что нет, я могу вести корабль с завязанными глазами. Вдруг я услышал какие-то звуки. У меня острый слух, ничто мимо ушей не проходит. «Лодка идет, говорю я. «Давно пора», — говорит он. «Мне надо возвращаться к моей хозяйке и ребятишкам». Пойдем на палубу», — говорю я. «Не обязательно», — говорит он. «Ладно», — говорю я. «Так мы сидим и прислушиваемся». По звуку было похоже на шлюпку. Она подошла к паруснику и стукнулась о корму. Затем кто-то поднялся на палубу, спустился по трапу. Одет он был с иголочки, синий саржевый сажевый костюм, белый воротничок, галстук и коричневые туфли. Не то что теперь. «Это Фред», — говорит Райан, взглянув на меня. «Фред Блейк», — говорит парень. «Это капитан Николс, первоклассный моряк. И человек подходящий». Мальчишка взглянул на меня, а я взглянул на него. «Вот уж кого я бы не назвал болезненным». На мой взгляд, здоровый как бык. Нервный — да. Часто вздрагивал. Я сказал бы, что он был напуган. Да, не повезло тебе, что ты так расклеился, — говорю ему вежливо. Ну, морской воздух тебя подбодрит, помяни мое слово. Нет ничего лучше моря, чтобы укрепить здоровье. Я еще не видел, чтобы кто-нибудь так покраснел, как рак. Райн посмотрел на него, посмотрел на меня и засмеялся. Потом сказал, что рассчитается со мной, и привет. Деньги были у него в поясе. Он снял его и выложил на стол две сотни золотых северенов. Я уже забыл, когда видел золото. Только в банках оно теперь есть. Похоже, тот, кто хотел поскорее избавиться от мальчишки, важная персона. Дай, что ли, пояс придачу, райн, говорю я. Нельзя же, чтобы такая куча денег валялась, где попало». Ладно, говорит он, бери. Счастливо оставаться. И не успел я и слова сказать, он вышел из каюты, перескочил через борт в лодку, и только мы его и видели. А что случилось потом? Я сунул деньги обратно в пояс и надел его на себя. Немалый груз, а? Когда мы пришли в Мирауке, мы купили два сундучка, и я так запрятал свой, что его никому не найти. Но когда дела будут идти дальше так, я смогу носить то, что останется от моих денежек, и не почувствую. Что вы хотите сказать? Ну, мы шли вдоль побережья к северу. Понятное дело, не выходя за большой барьер, погода была прекрасная, ветер попутный, вот я и говорю, мальчишки. «Давай сыграем партию в крибич. Надо же было как-то убить время, а я знал, что деньги у него есть. Почему бы малые талики не перейти ко мне? Я играю в крибидж с пеленок, и думал, я его как липку обдеру. Видно, ему сам черт ворожит. Вы не поверите, я не выиграл ни разу с тех пор, как мы ушли из Сиднея. Проиграл уже фунтов 70, не меньше. И не похоже, чтобы он умел играть. Просто ему дьявольски везет. Возможно, он играет лучше, чем вы думаете. Быть этого не может». Чего я не знаю про Крибидж, того и знать не надо. Неужто иначе я сел бы с ним играть? Как бы не так? Нет, это удача, а удача переменчива. Должно же и мне пофартить, а уж тогда я свою возьму и с лихвой. Конечно, досадно, но я не особо беспокоюсь. Он вам что-нибудь о себе рассказывал? Ни словечко. Но я и сам не дурак. Прикинул, что к чему, и смекнул, что за этим всем кроется. О, политика, вот что. Даю голову на отсечение. Иначе Райан не связался бы с этим делом. Правительство в Новом Южном Уэльсе сейчас висит на волоске. Коли разразится какой-нибудь скандал, придется им выйти в отставку. К тому же скоро выборы. Они надеются, что снова пройдут, но, по-моему, это еще большой вопрос. Я думаю, они знают, что им нельзя рисковать. Я бы не удивился, если бы узнал, что Фред сынок кого-нибудь из этой братьи. премьер министр или вроде того, да? В кабинете есть кто-нибудь по имени Блейк? «Ну, Фред такой же блейк, как я. Да уж одним из министров не меньше, и Фред его сын или племянник. И чтобы он там не натворил, это выплывет наружу, папаша или дядюшка потеряет свой пост. Я думаю, они решили убрать его подальше с глаз на какое-то время. А что, по-вашему, он натворил? Да кокнул кого-нибудь, если хотите знать мое мнение. Он еще совсем мальчик. Достаточно взрослый, чтобы его повесить».